Глава 4. За пару дней почва просохла окончательно. Твердь. Хоть топай, хоть прыгай. Брызнула травка, плети ив обрели оттенок латуни. Фруктовые сады из черных зимних стали коричневато-лиловыми, весенними. Того и гляди, зацветут. К счастью, опасения Игорька не сбылись. Ребятня, конечно, в балку хлынула гурьбой, но к свежевыкопанному подвальчику отнеслась равнодушно. Никаких попыток сбить с крышки висячий, точнее лежачий, замок или там, скажем, сделать подкоп. Надо думать, скандальная мамаша после того случая решила подержать отпрысков заперти. Хотя в школе он мог раззвонить о своем открытии с тем же успехом, что и во дворе. Может быть и раззвонил, да не поверили? Ох, сомнительно. Андрей и Влад нагрянули к Игорьку под вечер, причем оба слегка поддавши. От зоркого глаза хозяина не укрылось и то, что чело Влада вновь тронуто бледностью, а под глазами залегли траурные тени. Однако рот как-то слишком уж высокомерно искривлен, и вообще во всем облике читается некое презрение к окружающему. Стало быть, в целом случившееся пережил и уже слегка рисуется. Ну что ж, это может даже и хорошо. До определенной степени. А вот Андрюша румян, как всегда, и задорен. Босяки. поморщился Игорек. «Предупреждал ведь!» «Да ладно тебе!» Беззаботно отмахнулся Андрей. «Мы ж в своем кругу. Влад да я, без трепотни, без любимых девушек. По поводу». Тут он, наконец, обратил внимание, что огромный стеллаж во всю стену опустил на треть. С лезарем за крышку, надо понимать, уже заплачено». «Не жалко?» спросил он с сочувствием подсоков языком. «Жалеть надо было раньше», проворчал Игорек. «С чем пожаловали?» Андрей ухмыльнулся, подмигнул. Бледный загадочный Влад надменно скривил угол рта. «Картошку проверить», — обронил Андрей. «А то вдруг испортилось». С пониманием глядя на гостей, Игорек покачал головой. «Я же сказал, после того, что мы видели, без оружия там делать нечего». Андрей немедленно приосанился, и, по возможности выпитив неубедительный подбородок, похлопал по оттопыренному карману куртки. Игорек присмотрелся, вздохнул. «Ну, давай тогда, хвастайся». «Поддержанный, правда», — шмыгнув носом, предупредил Андрей. Игорек с недовольным видом принял протянутый ему макар. Осмотрел, вынул обойму, передёрнул затвор, снова загнал обойму в рукоять. Чувствовалось, что в руках он уже нечто подобное однажды держал. — Где взял? — Купил. — А деньги откуда? — Занял. — Да, удрученно молвил Игорек, возвращая оружие. — Ох, чувствую, недолго нам осталось гулять на воле. — Но так что? — утомленно свысока изронил Влад. — По-моему, идти так идти, темнеет уже. — Убийца. Печорин. Фонари не горели. Во дворах загустевал фиолетовый сумрак. Самозабвенно орали коты. До самой балки шли молча. Один только раз, когда огибали магазинчик, Игорек повернул голову к Андрею и спросил ворчливо. «Ты его опробовал хоть?» Тот лишь небрежно повел бровью. «Там опробуем». «Что ж, может, оно и правильно. В городе пальбу устраивать не стоит». «А в интернет выйти не пытался?» «Да без толку!» С досадой отозвался Андрей. «Что так?» «Задал ему слово Полинезия, а он мне давай турфирмы перечислять, дура железная!» Сверзившись по склону в черную балку, на ощупь нашарили свой подвальчик и долго возились с замком. «Черт!» — немилосердно гремя железом прошипел Игорек. «Нет бы пораньше выйти! Фонарик есть у кого-нибудь?» «Откуда?» «Наконец повезло! Замок сняли, крышку откинули». и первым в кромешную черноту погребка скользнул вооруженный Андрей. «Изнутри закрывать будем?» — шепнул под руку Влад. М -м -м! Игорек, уже присевший возле прямоугольного люка, задержался, опёршись на края, подумал секунду. «Да можно!» Спрыгнул вниз, ощутил сквозь подошвы ботинок податливость песка и заранее зажмурясь, шагнул вперед. Переход из мрака в ослепительный свет был особенно неприятен. Пара мгновений полной беспомощности. Лагуна, роща, песок — все обратилось в яркие колеблющиеся пятна и обрести четкие контуры упорно не желало. Черт, надо будет учесть в следующий раз. Чтобы никаких ночных вылазок. Только из света в свет. Глаза Игорька навелись наконец на резкость, и он осознал, что следующего раза скорее всего не будет. Песчаный берег был полон народу. Огромные темнокожие воины с толстыми копьями, охваченными у оснований каменных наконечников косматыми ошейничками, стояли, рассыпавшись редким, но правильным строем. Причем чувствовалось, что все они обернулись только сейчас, сию секунду. Потом, перекрывая шум прибоя, прозвучала певучая команда, и строй пришел в движение. Страшные острия нацелились на вновь прибывших. Четкость исполнения поразила Игорька. С такой слаженностью лейтенант запаса не сталкивался ни на сборах, ни даже во время действительной службы. За бурунами маячили косые паруса, рассеявшись на этот раз полумесяцем. Неподалеку от пьяной пальмы воздвигся врытый в песок резной деревянный столб с человеческим лицом. В маленьких ручках идола, скрюченных на цилиндрическом пузе, виднелось что-то черное и бесформенное. Вроде бы тряпица. Рядом негромко клацнул металл. Игорек обернулся и увидел, что Андрей уже при оружии. Хорошо, хоть стволом вверх держит. «Пальни!» – хрипло приказал Игорек, понимая с тоской, что в орудийном гуле, накатывающем со стороны рифов, выстрел Макарова при всей своей голосистости сильного впечатления не произведет. Андрей судорожно нажал на спуск, но вместо ожидаемого удара по перепонкам последовал жалкий щелчок осечки. «Ну вот и опробовал!» Поддержанный он и есть поддержанный. Тем не менее, по толпе прокатился вздох. И строй дрогнул. Это за спинами Игорька и Андрея прямо из воздуха возник и ступил на песок, замешкавшийся в подвале Влад. Надо думать, появление первых двух чужаков туземцы прозевали, поскольку держали равнение на идола. И, видимо, решили поначалу, что странно одетые белолицые люди ухитрились незаметно подкрасться из рощи. Влад же явился во всем величии. из ничего. «Дай сюда!» процедил Игорек, поспешно отбирая у Андрея ствол. Строй заколебался. Кое-кто из воинов явно вознамерился пасть ниц. По рядам словно волна прошла. Стоять остались лишь резной деревянный идол, да идолоподобный свирепого вида туземец в радужной накидке из птичьих перьев. Последовал хрипловатый протяжный окрик. и воины, один за другим, с видимой неохотой начали подниматься с песка. Их темные щеки были теперь сероватого оттенка. «Уходим!» — выдохнул Андрей и, попятившись, наткнулся на Влада. «Я там, изнутри замок повесил!» — испуганно сказал тот. «Что, на ключ?» — процедил Игорек, нервно передергивая затвор и выбрасывая негодный патрон. «Ну, я же ведь тебя спросил закрывать?» Ты сказал «да». Свирепый туземец в накидке, это он подал команду воинам распрямиться, видя, что соткавшиеся из воздуха существа продолжают стоять неподвижно, двинулся к ним сам. Шел, явно преодолевая страх. А страх, как известно, можно преодолеть только с помощью еще более сильного страха. Чего же он боится? Прослыть трусом среди подчиненных? На татуированном лбу туземца дрожали капли пота. Или это от жары. Влад в ужасе смотрел, как медленно, грациозно и крадущееся поступью хищного зверя приближается его смерть. В мощной руке дикаря была плоская резная дубина, только не поломанная, целенькая, а в остальном точно такая же. Мне отмщение, и Ас воздам. Я сейчас, сейчас открою. Позеленев, просипел Влад и стремительно, повернувшись, канул туда, откуда только что пришел. Туземец остановился. Тугое татуированное лицо его сначала выразило изумление, почти испуг, затем стало высокомерным и откровенно презрительным. Во-первых, непрошенные гости сами праздновали труса, а во-вторых, оказалось, что ростом с ним может соперничать лишь худосочный Андрей. С этого момента вождь, наверное, вождь, как бы перестал замечать белых пришельцев вообще и сосредоточил внимание исключительно на лазейке. шагнул вперед. Игорек и Андрей невольно расступились. Затем осторожно погрузил в дрожащий воздух свою резную дубину. Треть ее исчезла, как откушенная. Вождь тут же отдернул руку и озадаченно осмотрел оружие. Внезапно темное лицо озарилось звериной радостью. Все было ясно без слов. Коснувшись чуда, он становился чудом сам. Во всяком случае, для воинов — воочию видевших неслыханный подвиг своего предводителя. Верхняя губа его вздернулась, обнажив крепкие белые зубы. Вождь обернулся и, подбежав к оцепеневшему строю, с победным воплем вскинул освещенное оружие над головой. Этакая статуя свободы неглиже и с вытаращенными глазами. А затем один за другим ударили три пистолетных выстрела подряд. Сначала Андрей подумал, что Игорек палит в воздух для устрашения. Хрен там для устрашения. Бил в цель, причем без промаха. Да и как можно было промахнуться, стреляя с трех шагов? Одна пуля в позвоночник, две под лопатку. От троекратного толчка в спину вождь неподатливо шатнулся вперед. Попытался обернуться, не сумел и тяжко рухнул, ткнувшись тугой татуированной ряжкой в песок. Шух! Очевидно, все произошло очень быстро, потому что, когда Андрей наконец взглянул на Игорька, тот еще только опускал ствол. Лицо у старшего товарища было как при зубной боли, растерянно несчастное, землисто-желтого оттенка. Легкий ветерок шевелил цветные перышки, простреленные в двух местах накидки, словно шерстью битого зверя. — Есть! Открыл! — послышался сзади задыхающийся голос Влада. «Стоять!» — тихо, через силу сказал Игорек, дернувшемуся к лазейке Андрею. Вновь прозвучала певучая команда, и туземцы простерлись на песке. На этот раз четко, быстро, одновременно. «Я там открыл!» — беспомощно повторил Влад и осекся. Увидел тело. «Вот и хорошо!» — не оглядываясь, процедил Игорек. «Я уж думал, сбежал!» Медленно расстегнул куртку и засунул горячий от выстрела в ствол за брючный ремень. Поддержанный, поддержанный, а когда надо, не подвел. «И чтобы больше, никакой суеты!» — одышливо проговорил Игорек. Морды равнодушные, даже если вдруг начнут убивать. Тем временем с песка осторожно приподнялся кто-то, тоже, видать, не из простых, и, учтя горький опыт предшественника, двинулся навстречу, не распрямляя спины. Впрочем, как вскоре выяснилось, он бы и не смог ее распрямить при всем желании, и балет ему было порядочно. Колдун, жрец, седая, курчавая, как у негра, башка и такая же бороденка. На тойщей шее болтаются какие-то ожерелья. Комиссар, короче, фурманов. Со страхом взглянул, пробираясь мимо, на распростершегося ничком вождя. Ссутулился еще сильнее. и, безошибочно угадав главного, остановился перед неподвижно стоящим Игорьком. Тот молчал. Остальные тоже. Морды, как велено, равнодушные. Заговорил. Нараспев, со старческим дребезжанием в голосе. Андрей с Владом рискнули покоситься на Игорька и увидели, что друг и наставник растерян. Вот он поднял ладонь, и жрец испуганно смолк. Табу! Старательно растягивая гласные, произнес игорек, плавно указывая на лазейку. Голос его звучал хрипловато. Жрец не понял Тату. Теперь палец игорька был направлен на спиральную татуировку, как бы обматывающую соски дряхлого туземца. Тот испуганно взялся за грудь Маитаи уже несколько более отрывисто, спросил игорек, выбросив руку в сторону убитого. А реки Маитаи. На морщинистом темном лице жреца проступило смятение. «Черт!» — почти не разжимая губ, устало проговорил Игорек. «А Полинезия ли это вообще?» «Как не Полинезия? А что?» «А пес его знает. Могло и к микронезийцам занести. Ладно, попробуем еще раз». И он, по возможности напевно, произнес несколько слов подряд. Жрец вслушивался с отчаянием и тряс головой. «Все», — обессиленно сказал Игорек, — «мой словарь исчерпан. Что будем делать?» Как бы в ответ на его вопрос престарелый комиссар, не спуская с Игорька робких искательных глаз, указал на резного идола. Трое переглянулись. Отступать в лазейку было теперь неразумно, удаляться от нее страшновато. «Ну что, пойдем, раз приглашают». «Я сейчас в куртке испекусь», — жалобно предупредил Андрей. «Может, разденемся?» Игорек подумал. «Только не до трусов, и как можно торжественней. Не раздевайся, но разоблачайся, понял?» Разоблачась и торжественно отправив куртки в воздушную лазейку, приблизились к идолу. Черная тряпица в скрюченных ручонках резного башка при ближайшем рассмотрении оказалась рваной лыжной шапочкой покойного сувенира. Так уничтожаются улики. Подобострастно склонясь, жрец, или кто он там, простер розовые обезьяньи ладошки к истукану. Влад оглянулся на лежащих воинов. Все наблюдали за происходящим со страхом и надеждой. Чего он хочет? Дотронуться просит, догадался Андрей. Хм, Игорек нахмурился, прикинул и, решившись, огладил резьбу. Вслед за ним совершали руковозложение и Влад с Андреем. В тот же миг жрец распрямил, насколько мог, искривленный годами позвоночник, вскинул длане и издал протяжный ликующий вопль. Воины разом вскочили с песка. Сохранить равнодушие на мордах пришельцам так и не удалось. К счастью, нехорошие их предчувствия не сбылись. Благоговейно склонив головы, туземцы потянулись цепочкой к удостоившемуся прикосновения истукану. Проходя мимо поверженного вождя, отворачивались с презрением. «Вовремя ты его!» – осторожно заметил Андрей. «Заткнись!» – брызнув слюной, оборвал Игорек. Домой вернулись поздно. Или рано. Смотря, с какой стороны на это дело взглянуть. Там солнце погружалось в океан, а тут завязывался рассвет. Макаров вместе с гильзами и негодным патроном оставлять на острове побоялись и, засунув все в целлофановый пакет, прикопали в углу подвальчика. Когда добрались до пятиэтажки, непривычно бледный Игорек разрешил принять по стопке, но не более того. «Вот кофе? Да, кофе, пожалуйста, в любых количествах». Поставили чайник. Хозяин нажал кнопку диктофона и в обшарпанную комнатку, ставшую еще непригляднее после исчезновения части книг со стеллажа, ворвался отдаленный гул прибоя и шорох пальмовой рощи. «Тахи!» – услужливо продребезжал жрец. Тахи! старательно повторил за ним голос Игорька. «Пальма!» «Вроде бы записалась», — угрюмо вымолвил настоящий Игорек, выключая диктофон. «Ладно, с этим потом», — ссутулился, замолчал. Игорек несколько даже приниженно обратился к нему Андрей. «А ты вообще воевал?» Морщинистое лицо Игорька вновь дрогнуло и застыло, приняв то самое выражение, с которым он обычно пережидал очередной приступ зубной боли. Вопрос, конечно, был неприличен, чтобы не сказать «жесток». В доме повешенного о веревке. «Нет», — судорожным вздохом признался наконец Игорек. «Когда служил, мы еще даже в Афганистан не влезли. Из Макарова, правда, стрелял пару раз в мишень, на курсах офицеров запаса». Андрей слегка приуныл и больше вопросов не задавал. После той злосчастной осечки он чувствовал себя слегка ущербным. «Белая ворона». У Влада вон с Игорьком по трупу нарыло, а тут даже в воздух выстрелить не сумел. Надо же, стыд какой! А еще по карману себя хлопал, морды строил многозначительные. Влад же, напротив, излечился от хандры окончательно. Стал говорлив, энергичен. «Слушай», — сказал он, — «я ж тогда с замком возился, не видел. За что ты его завалил-то?» Игорек злобно ощерил обломки зубов. «А что было делать?» — сдавленно выговорил он. — Этот дурак уже дубину в лазейку сунул. — И чего? — Того. Ты бы на морду его посмотрел. Да точно бы в жертву принесли. — Нас? — Вас. Вновь последовала исполненная неловкости пауза. — И даже если бы не принесли? — севшим голосом опять заговорил Игорек. — Ну вот сами прикиньте, пролез он на ту сторону. А там балка, грязь, падаль валяется. Да кто бы с нами потом на этом островке церемонился? Но за балкой-то микрорайон, дома, асфальт. Во-во, еще бы в ментовку его загребли, нагишом из дубиной. Ну, не было выхода!» Затравленно огрызнулся он. «Либо мы, либо нас». Снова замолчал, закряхтел, нахохлился. «Может, все-таки выпьем?» С пониманием, глядя на старшего товарища, предложил Влад. «Пойди лучше кофе завари», – воршливо отозвался тот. Влад с готовностью поднялся из кресла, но тут в соседнем помещении что-то негромко и отчетливо звякнуло. Это отпаялся носик у выкипевшего чайника. Естественно, что когда разжигали конфорку, воды в него подлить забыли. В кухне, напоминавшей теперь парилку, стоял резкий запах каленого железа. «Нет, ну, восстановлению это уже не подлежит», – мрачно заключил Игорек. Приподнял крышку, тут же бросил и потряс пальцами. Пальцы были рабочие, квадратного сечения, свъевшейся в мозоли чернотой. «Предлагаю отметить развал чайника пляской вокруг конфорки», – меланхолично молвил Андрей. «Вот еще тоже придурок». «Ладно, пес с ним», – буркнул Игорек. «В кастрюле вскипятим». Поставили на огонь кастрюлю и вернулись в обшарпанную комнатенку с пологим пригорком раскрытых книг на столе. «За кого ж мы там, интересно, прокатили?» Задумчиво молвил Андрей. «За богов?» «Вряд ли», — отозвался с неохотой Игорек. «Даже если и за богов, то самого низшего разряда. Так, полубоги. С богами на одной циновке не пируют». При одном только воспоминании о недавнем устроенном в их честь пиршестве Андрей и Влад зажмурились по-кошачьи, чуть ли не замурлыкали. Игорек же насупился пуще прежнего. «А я ту земку трахнул», — мечтательно сообщил Влад. Андрей вскинул голову и уставил на товарища голубенькие широко раскрытые глаза. Вообще-то, Дон Жуаном и Казановой из них двоих считался именно он. «Когда?» — обомлел Игорек. «Где?» «Ну, прямо там, на катамаране, в шалаше. Да она сама полезла». На несколько секунд хозяин квартиры лишился дара речи. Потом вдруг побагровел... и треснул кулаком по столу. Пологий книжный пригорок ополз, частично осыпался на пол, со стуком и шелестом. Падая, блеснул перламутром выточенный из толстой раковины рыболовный крючок. «Кретин!» Игорек вскочил, сорвался на крик. «Я там трупы валяю, чтобы нас богами считали! А ты, ты хоть головой своей подумал? Да черт его знает, что у них там за обычаи!» «Ты же нас всех подставил с этой своей шалашовкой!» Влад побледнел, ощетинился. «Ты один, что ли, валяешь? Да если бы не я тогда!» Осекся, сглотнул. «Э, ребята, ребята!» — сполошился Андрей. «Тише! Вы чего это про трупы? Стены-то бумажные!» Игорек взял себя в руки и сел. «В общем, так, орлы!» Заговорил он, ни на кого не глядя и с трудом одолевая слова. «С самодеятельностью этой давайте завязывать, потому что лимит нашего дурацкого счастья исчерпан полностью. Нам не просто повезло, нам неслыханно повезло. Гонсало Геррера по сравнению с нами неудачник. Попробуйте же это понять, черт возьми!» Резко оборвал фразу, закряхтел, нахмурился. «Ладно», — проворчал он, как бы извиняясь. «Прикинем лучше, что же мы сегодня, собственно, принесли в клювике?» Посопели, успокаиваясь. «Во-первых, сто процентов прошлое», — буркнул Влад. «Ну, скажем так, 99%. Дальше». «Не Полинезия. А, кстати, почему?» — вмешался Андрей. «Мало там было языков». «Мало», — сказал Игорек. «Язык в Полинезии, по сути, один». Диалекты отличаются только произношением. «Танго-роа», Таароа, ну и так далее. А я слышал наоборот. Это ты Полинезию с Меланезией спутал. Но на Меланезию то, что мы видели, совершенно не похоже. Люди другие, все другое. Дальше. «Разница с нами часов одиннадцать-двенадцать», сообщил Влад, взернув рукав и потыкав пальцем в циферблат. «Ай, умница!» Игорек даже повеселел. Я ведь тоже хотел засечь, просто потом из башки выхлестнула. Встревожился, подумал. «Одиннадцать, говоришь? Слушай, а ведь это очень похоже на современность. Хм, нехорошо. Ладно, дальше. Самое главное, лазейка наша теперь у них под запретом. Прикоснешься — умрешь. Все это видели, все это поняли. Отношение к нам, ну скажем так, уважительно боязливое. А другого нам и не надо». «Стоп!» Игорёк повел носом, прислушался к негромкому доносящему с кухни побулькиванию. «Влад, сооруди-ка нам все таки кофе, а то еще и кастрюля распаяется». И кофе, хоть и кастрюльный, помог. Разговор выровнялся, пошел по делу. «Значит, что нам сейчас необходимо в первую голову?» Устало припустив желтоватые дряблые веки, излагал Игорёк. «Не оружие, даже не деньги». Понять, понять, что там на той стороне происходит. Хотя бы куда нас вообще занесло. В Полинезию? В Микронезию? Вообще куда-нибудь к чертям в параллельный мир? Но в любом случае... Осторожно отхлебнул, сморщился и отставил чашку на краешек стола. Остальное пространство было занято книгами. В любом случае это океания, каменный век. Точнее сказать, рецидив каменного века. Про металлы там не то чтобы не знают. Забыли. Как это забыли? Вообще история, конечно, уникальная. Игорек мигом оживился. Хлебом не корми, дай лекцию прочесть. Когда их предки отчаливали от материка, они и плавить железо умели, и ткать, и керамику знали. А попали на Коралловые острова, ну вроде нашего. А там ни черта нет. Да сами видели, пальмы, песок. Ни глины, ни руды, ни льна. И вот представляете, они за несколько веков все забыли напрочь, вернулись снова к каменным орудиям, ткать нечего, стали выколачивать тапу. Что такое тапа, знаете, надеюсь? Знаем. Ну вот. А самое смешное, что когда они в конце концов добрались до больших островов, где все было и руды, и лен, и глина, они так ничего и не вспомнили. Значит, металлы там есть, Не тронутые?» Абсолютно точно. Немного, но есть. Игорек шевельнул ворох книг, покрывавших стол, видимо, желая что-то зачитать в доказательство. Ну, в общем, где-то тут. Я там еще закладку сделал из крючка. Он снова взял чашку и тронул губами подостывший кофе. Вот. «То есть, представляете, ребята, что будет, если мы ткнем их татуированными мордами в руду? Снова научим выплавлять металлы, а? Представляете, как потом полетят вверх тормашками все эти Магелланы, Бугенвили, Куки? А ведь полетят! Вы учтите, островитяне — прекрасные воины, вдобавок гениальные кораблестроители. Просто хорошего инструмента у них не было!» Передохнул, помрачнел. «Одно плохо». Сокрушенно признался он. «Мало нас. Да и специалисты мы хреноватенькие. Два филолога-недоучки и один историк из котельной. А чтобы руду найти, геолог нужен. А как ее плавить потом?» И Игорек невесело засмеялся. «Вот влипли, а?» Ребята слушали его с горящими глазами. «Научимся», — хребловато сказал Влад. «Какие наши годы?» «Кстати, оборону там держать — чистый кайф!» «От кого?» — не понял Игорек. «Ну, от своих. Если за нами в дыру полезут, пару пулеметов и хоть дивизию на нас кидай. А на танках попрут!» — ревниво вклинился Андрей. «А танк в дыру не пройдет». Во дворе сияло весеннее утро. Пункт приема стеклопосуды под окном уже открылся. Гулко позвякивали выставляемый на жестяной прилавок бутылки. Слышно было, как давится смехом и кашлем бомжиха Анжелка по прозвищу Маркиза.